Глава 13. Первая дивизия Роа действительно совершала героическое наступление в обратном направлении. Как можно дальше от наступавших советских войск на запад, главной задачей было, как выражался Буниченко, спасти дивизию, то есть выторговать побольше времени, чтобы сдаться американцам и не допустить ее пленение советской армией. Командующий 9-й армией генерал Буссе от такого положения дел пришел в состояние крайнего изумления. В первую ночь, когда дивизия без предупреждения снялась с позиции и отправилась на запад, генерал несколько раз пытался вызвать Буниченко к себе в штаб, но тот отказывал под разными предлогами. Наконец Буссеу стал вежливо уговаривать и пригрозил Буниченко расстрелом в случае дальнейшего неповиновения. Тот, справедливо прикинув соотношение сил, не в пользу немцев, потребовал в ответ выдать дивизии все необходимое продовольствие и не мешать продвигаться дальше. В противном случае, добавил генерал, пробиваться придется с боями. Заодно Буниченко попросил, чтобы в дивизию привезли Власова. Буссе, смекнув, что лишняя кровь сейчас в тылу никому не нужна, согласился. Спустя еще несколько дней марши на запад дивизия расположилась близ деревни Клетвиц. В штаб Буниченко прибыли представители германского командования и принесли приказ. Точнее, слезно попросили еще немного повоевать, заняв оборону на новом участке фронта. Буниченко напомнил, что немцы до сих пор так и не привезли Власова, и разразился прямо в присутствии офицеров пафосной тирадой: "Немцы где нас обманули и предали, все время относились к нам как к скотам, а на самом деле мы всегда были против нацизма". И хлопнул дверью, послав куда подальше новый приказ немецкого командования. После чего дивизия в виду усилившегося наступления советских войск пополнила из местных складов свои запасы и двинулась на запад ускоренными темпами. Командующий группой армии «Север» генерал Вейс от такого положения дел пришел в состояние крайнего изумления. 23 апреля первая дивизия Роа подошла к Дрездену. Тут в штаб Буниченко прибыли уже представители командования группы армий «Центр». Проникновенную речь генерала с хлопанием дверью немцы решили считать недоразумением, но слезно просили еще хотя бы чуточку повоевать на обороне Дрездена. Буниченко, может, и согласился бы. Нет. Но в 12 километрах от расположения уже появились советские танки, поэтому генерал вежливо отказал немецкому командованию, снял дивизию с места и продолжил марш как можно дальше от фронта ускоренными темпами. Командующий группой армий центр Центрфельдмаршал Шернер от такого положения дел пришел в состояние крайнего изумления. Дивизии нужно было в срочном порядке перейти Эльбу, но на мосту их ждала проблема – Немецкий заслон с приказом «никого не пропускать». Буниченко пошел на хитрость, попросил пропустить через мост хотя бы обоз с ранеными. И когда немцы сняли заслон, вся дивизия радостно двинулась по мосту. От такой наглости немцы растерялись и не смогли ничего поделать. Полки дивизии спокойно взяли под контроль мост и расположились в ближайших деревнях. Фельдмаршер Шернер, придя в себя от состояния «крайнего изумления», Послал к Буниченко офицеров с требованием явиться в штаб. Буниченко отговорился, что повредил ногу и лежит в постели. Две следующие ночи вокруг расположения полков Роа стали собираться части СС. Снова запахло жареным. И Буниченко, немного подумав, приказал дивизии двигаться дальше, чтобы не попасть в потенциальное окружение. Дальше так продолжаться не могло. В дивизию прибыл на переговоры начальник штаба группы армии Шернера генерал фон Нацмер. Он уже не слезно просил еще немного повоевать, а категорически приказал принять участие в боях против наступающих советских войск в районе Брно. В противном случае пригрозил тяжелыми последствиями, в том числе и военными. На сей раз Буниченко крепко задумался. У дивизии помимо нависшей угрозы прямого столкновения с немцами была еще одна проблема. Продовольствие и фуража осталось на один день. Поэтому генерал согласился на приказ, принял его, получил от фон Нацмера все необходимое для полков снабжения. И дивизия отправилась дальше на юг. Начальник штаба группы армий «Центр» генерал фон Нацмер от такого положения дел пришел в состояние крайнего, невероятного, чудовищного изумления в с ужасом и яростью. Майор генштаба Гельмут Швенингер, все время сопровождавший первую дивизию и уже уставший все это наблюдать, Выложил, наконец, Буниченко все, что об этом думает. «Что вы творите?» — кричал он. «Это нечестно! Вы обманули нас!» «Да», — ответил Буниченко. Дивизия в ускоренном темпе двигалась в Чехословакию. Гуляев несколько дней провалялся в обозе раненых с переломанной ногой и сильнейшей контузией. В полевых условиях наложили гипс, выдали костыли. Постоянно болела голова. Воевать Иван больше не мог, но радовало одно — Никто так и не расспрашивал, что произошло в том злополучном бою. По всей видимости, бойцы, сидевшие с ним в одном окопе, не заметили его попытки к побегу. Было не до того. Единственным свидетелем остался пропавший без вести фролов. Гуляев ругал себя последними словами за эту глупость. На что он рассчитывал? Расстреляли бы прямо там, да и всё. А может, не расстреляли бы? Слухи о том, что делают советские солдаты с пленными власовцами, приходили самые разные. Одни рассказывали, что расстреливают прямо на месте. Но было и много свидетельств, что при переходе на советскую сторону власовцам давали шанс искупить вину. Вспомнил он и услышанную недавно историю о Гиле Родионове, парне, который перешел к немцам, а потом сражался на стороне советских партизан. Но в любом случае Гуляев страшно ненавидел себя за этот идиотский и в итоге бессмысленный поступок. И Фролов. Где он? Жив ли? В плену? Иван старался об этом не думать. Ещё он старался не думать о судьбе Бурматова. Последнее, что он слышал о полковнике летом 1943-го, он в Моабитской тюрьме, той самой, о которой тогда говорил Келлерман. Далее след Бурматова терялся. Скорее всего, там и сгинул. Забавлял Ивана доблестный марш 1-й дивизии Роа подальше от фронта. Все прекрасно понимали, что ничего героического в этом нет, но было и осознание, что время героики прошло, и пора бы уже просто спасать свою жизнь а спасать свою жизнь намного приятнее в составе 16-тысячной дивизии, до зубов вооруженной новыми немецкими автоматами с танками и артиллерией. Появились, однако, тревожные вести, что вскоре придется таки повоевать с немцами. Дивизия приближалась к Праге, и командование раздумывало принять предложение партизан поддержать восстание в городе. Задача эта выглядела легкой. Прага превратилась в проходной двор для беспорядочно отступавших немцев, и взять город можно было голыми руками. Но Ивану, валявшемуся в обозе раненых, уже не было дела до того, что происходит на передовой. Много спал, мало ходил, только пару раз в день мог доковылять на костылях к раздаче провизии. «Куда на этот раз драпаем?» – равнодушно спрашивал он по утрам у бойцов. «В Прагу», – отвечали ему. «Ну и славно. В Праге действительно пришлось повоевать с немцами. Но единственным неудобством для Гуляева было просыпаться среди раненых от звуков канонады. Впрочем, и канонада оказалась недолгой. Но Прага тоже оказалась недолгой. Ввиду приближения советских войск новое правительство Чехословакии рассудило, что власовцев лучше прогнать из города. Сам Буниченко тоже не рад был перспективе встретиться с Красной армией и двинул дивизию дальше. Дальнейший путь был теперь только один, скорее к американцам. Однажды Гуляева разбудил раненый, раскачав за плечо. Он разлепил веки. Стоял жаркий день, солнце слепило глаза, голова ничего не соображала. Они ехали в кузове грузовика по пыльной деревенской дороге среди уютных чешских домиков. «Все, порочек сказал раненый, едва Иван поднял голову. «Что все? Война кончилась Германия капитулировала». «Ну и славно», — ответил Гуляев и закрыл глаза. На все ему стало теперь плевать. Лишь бы отлежаться, поспать до да поесть, а там будь что будет. Чёрт с ним, с мёртвым Гитлером, с Красной Армией, с Новым Миром, да и Буниченко с Власовым пусть горят в аду». Закончилась война. Заканчивалась и история первой дивизии Рова. Появились новости, что партизаны пленили Трухина. 10 мая дивизия уткнулась в район, занятый американскими танками. В ожидании дальнейшей своей судьбы расположились близ деревни Хваждианы. Недалеко от города Пршибрам американцы приказали дивизии сдать оружие. Гуляев валялся на шинели в санитарной палатке и почти все время спал. На происходящее ему было по-прежнему плевать. Ровно до тех пор, пока не стало известно, что к расположению дивизии приближаются советские танки, а американцы не спешат пропускать власовцев на свою территорию. Днем 11 мая Гуляева разбудил переполох в лагере. Кто-то громко ругался, кричал, вдалеке рокотал мотор грузовика. Иван поднялся на костыли, с трудом доковылял до выхода из палатки и увидел посреди лагеря столпотворение власовцев, которые слушали невысокого человека в советской форме с офицерскими погонами. Офицер стоял в кузове полуторки и о чем-то громко говорил. С ним стояли еще двое красноармейцев с ППШ. Водитель тоже в советской гимнастерке и курил папиросу, опершись на колесо. «Советский? Уже здесь?» Иван, ничего не понимая, добрел до толпы и вклинился между бойцами. «Товарищи!» — говорил офицер власовцам «Братцы, война ваша закончилась! Американцы вас обманут, как обманули немцы! А больше всего обманули вас собственные командиры! Сначала продались немцам, теперь пытаются продаться американцам! А вам, простым солдатам, советская родина готова все простить!» Бойцы хмуро молчали. «Прям так и все простить?» — робко спросил один. «Никто вас пытать и расстреливать не будет, братцы!» отвечал офицер. Вы теперь простые русские люди. Нет у вас теперь полков, нет командиров, нет теперь вашей дивизии. Но вы можете начать новую жизнь в Советском Союзе. Опять братцы. Гуляев вспомнил Власовского пропагандиста из лагеря пленных. Они даже в чем то были похожи внешне с этим офицером. Пока офицер говорил, Гуляев рассматривал стоявших в толпе бойцов. Лица их выражали подавленность, кто-то уже сорвал себе погоны, кто-то и вовсе переоделся в гражданское, которое заблаговременно выменил у чехов. «Ну, — говорил офицер, — кто хочет перейти на советскую сторону?» Из толпы нерешительно вышли двое. виновато оглядываясь, пожимая плечами, стали неловко забираться в кузов полуторки. Красноармейцы протягивали им руки и помогали подняться. «Молодцы! — сказал офицер. — Кто еще?» Игуляев быстро поковылял сквозь толпу, Дошел до грузовика, опершись на костыль, поднял неловко руку. «Я!» И сам, словно оглох от собственного «я», не слышал ни гомона в толпе власовцев, ни слов советских офицеров. «Я!» — повторил он, чтобы услышать собственный голос. «Помогите забраться!» Его втащили в грузовик. Красноармейцы похлопали по плечу, усадили на деревянную скамейку. На оставшихся в толпе власовцев Гуляев смотреть не хотел. Вслед за ним в грузовик забрались еще двое в грязных вермахтовских мундирах без погон. Все угрюмо молчали, не переглядываясь. И спустя десять минут грузовик тронулся к выезду на дорогу. Май расцветал пышной зеленью, пахло в воздухе яблонями и сиренью вперемешку с соляркой. Ехали не торопясь по песчаной дороге вдоль уютного леса. Давно уже исчезли запахи войны, не стало в воздухе дымной взвеси и сладкого пороха. Ушел аромат смерти Теперь только цвела и звенела вокруг новая жизнь. Первый мирный май. Ехали молча, стараясь не пересекаться взглядами с советскими бойцами. По пути стояли советские танки, на броне отдыхали солдаты, играли на аккордеоне, пели песни, стреляли в воздух. Кто-то даже помахал власовцам рукой. «Что, хлопцы, помог вам ваш Гитлер, освободитель?» смеялись они. Смеялись над ними и бойцы, сторожившие их в грузовике. Один с чёрными казацкими бровями подсел к Гуляеву, со стуком приставил винтовку к краю кузова и спросил: "Ну вот, хоть ты мне скажи, морда". Иван поднял на него отсутствующий взгляд. "Да ты, ты морда", продолжил боец. "Вот ты на хрена к немцам пошёл?" В его голосе не было ненависти, ощущался только лёгкий смешок. Иван пожал плечами. "Сам не знаешь, что ли?" спросил солдат. "Жить хотелось", пробормотал Гуляев но хоть честно сказал. Остальные знают, что бухтели. Мол, вступили, чтобы при любом удобном случае бежать, как под копирку. Спрашиваем, а что ж не бежали, скотинеки? Молчат». Боец оглядел дорогу, прищурился на солнце, заломил пилотку на правое ухо, засмеялся, будто вспомнив что-то своё. «Не ссы добавил он, — «органы разберутся. Полицаем не был?» Гуляев покачал головой. «Хоть так». Мы, когда Белоруссию освобождали, помню, повесили полицая одного. Известно, на всю округу была мразина. Фамилия ещё была такая. То ли охотник, то ли... Рыбак. Хмур отозвался другой солдат. О, точно. Он детей вешал, стариков. Так его на той же виселице и вздёрнули. Спрашивали, чего ж ты, сука, своих же вешал? А он тоже говорит, жить, мол, хотел. Такая тварюга. Умолял, на коленях ползал. Простите, говорит, братцы. «Да ладно тебе!» — сказал другой боец. «Цацки разводить! Все они падаль предательская на одно лицо!» «Падаль предательская!» — подумал Гуляев. «Неужели я?» Но как же красиво расцветал май, и как пахло весной на этой жаре, и как много было вокруг веселья и смеха, но чужого смеха, ни своего, ни про него. Советских танков и грузовиков было на дороге все больше, и уже скоро полуторка въехала в небольшую чешскую деревеньку, занятую Красной Армией. «Вот я и у своих», — думал Иван. «У своих ли? Кто теперь свои? Я же падаль». Грузовик остановился на площади у аккуратного двухэтажного кирпичного домика, над которым развивался красный флаг. Подошли солдаты с ППД и с ветками, открыли кузов, приказали спускаться. Гуляеву помогли. Советские бойцы окружали власовцев, и во взглядах их читалось разное у кого-то интересы, удивление, у кого-то холодное презрение. Завели в дом, усадили на скамейку перед закрытой дверью. Зашел высокий офицер с лейтенантскими погонами, оглядел власовцев с ног до головы. «Будем вызывать по очереди», — холодно сказал он. «Не рыпайтесь тут». И зашел в комнату. Пока открывалась дверь, краем глаза Гуляев заметил сидевшего за столом офицера в васильковой фуражке. Лицо его показалось Ивану чертовски знакомым. И действительно, когда его второго по очереди завели в комнату и усадили за стол, Гуляев увидел, что у офицера в васильковой фуражке моложавое и сухое лицо с южным колоритом. Офицер поднял глаза от документов на столе, взглянул на Гуляева и сказал «Я майор полетаев Назовите ваше имя и фами». И вперился в Гуляева изумленным взглядом. Из приговора военной коллегии Верховного суда СССР от 12 мая 1946 года. Предварительным и судебным следствием установлено, что старший лейтенант рабоче-крестьянской Красной армии Гуляев И.А. 1908 года рождения, добровольно перейдя на сторону противника, вступил в так называемую Русскую освободительную армию предателя генерала Власова, тем самым совершив преступление, предусмотренное статьей а Руководствуясь обвинительным заключением, учитывая, что обвиняемый не участвовал в военных преступлениях и карательных акциях, военная коллегия Верховного Суда Союза СССР приговорила Гуляева И.А. заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет с лишением воинского звания и конфискации имущества, считать срок с 12 мая 1946 года. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит в неочередное донесение начальника третьего го отделения 525-го лагеря города Сталинск. Докладываю, что 3-го 05-го 1946-го осужденный по статье 58 бывший капитан Роа Фролов-Д.А. в 17.30 был убит при попытке к бегству. Захоронен в общей могиле за пределами лагеря. Некролог в газете «Вечерняя Москва» от 23 сентября 1968 года. С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 сентября от инфаркта скоропостижно скончался ветеран Великой Отечественной войны, герой-подпольщик Бурматов Владимир Васильевич. В тяжелые военные годы он в бессознательном состоянии попал в плен к немцам и для вида согласился сотрудничать с изменниками Родины. В действительности же Бурматов создал и возглавил подпольное антинацистское сопротивление, координировал диверсии и саботаж на немецких военных заводах. Был схвачен гестапо и брошен в Моабитскую тюрьму, а затем оказался в концлагере Заксенхаузен и пребывал в заключении, пока его не освободили советские войска. Ошибочно был осужден на 10 лет лагерей. В 1955 году освободился и тогда же полностью реабилитирован и восстановлен в звании. Последние годы своей жизни полковник Бурматов читал лекции, писал мемуары и хотел заняться преподавательской деятельностью. Но этому не суждено было сбыться. Выражаем родным и близким ветерана глубокие соболезнования.